«Черная Волга» отстала, давая Илариону свободу для маневрирования и пошла в хвосте трейлера. седаки начали задыхаться в поднятой им пыли, и Мещеряков поспешно поднял стекло. «Ну, что там?» – заинтересованно спросил Сорокин. Мещеряков вкратце пересказал ему то немногое, что сообщил ему Иларион. «Ох, полковник!» – сказал Сорокин. «Кисло нам будет!» Мещеряков покосился на него, вздохнул и отвернулся. «Да не то слово!» – успокоил он Сорокина. В сгущающихся сумерках трейлер свернул на боковое ответвление шоссе. Асфальт здесь был похуже. И глядя на то, как подскакивает на многочисленных колдобинах тяжелый полуприцеп, Мещеряков болезненно поморщился. Эларион гнал машину с недаемой знакомым нетерпением. Больше не нужно было хитрить и притворяться. Оставалось покончить с этим затянувшимся отдыхом одним мощным ударом. Он ощущал себя чем-то вроде брошенного в цель копья. Ощущение это многократно усиливалось мощью, скоростью и огромной массой машины, за рулем которой он сидел. Вскоре по обеим сторонам дороги замелькали знакомые пейзажи, едва различимые в потемневшем вечернем воздухе. Иларион включил фары. Через несколько километров он без малейшего удивления увидел установленную посреди шоссе рогатку с кирпичом и стрелкой с надписью «Объезд». Он сильно удивился бы «Не предприми старцев чего-нибудь в этом роде». Почему-то Иларион был уверен, что появление посторонних автомобилей в зоне предстоящего выяснения отношений не понравилось бы Сергею Ивановичу. Он готов был биться об заклад, что «Объездник» очень похожая штуковина, перегораживает шоссе на латвийской стороне. Мощный бампер «Мерседеса» с треском ударил в рогатку, разнеся ее на куски, как артиллерийский снаряд. Жестяной круг запрещающего знака взлетел высоко в воздух, приземлился на ребро и дребезжа покатился по асфальту, описывая широкую дугу, которая закончилась как раз под колесами, ехавшей позади трейлера «Волги». «Во блин, даёт!» – восхитился водитель, не поворачивая головы к шушуковшимся позади полковникам. «Камикадзе, честное слово!» «Но что там ещё?» – недовольно спросил Мещеряков. «Да так, уже ничего!» – пожал плечами водитель. «А был объезд!» «А -а -а -а сказал Мещеряков. «Но это ерунда! Ты, главное, не прижимайся к нему слишком близко!» «Да что ж мне, жить надоело!» – искренне ответил водитель, немного притормаживая, чтобы еще больше увеличить дистанцию между собой и задним бортом трейлера. Илларион спешил. Он был уверен, что те, кто собрался на шоссе, никуда не денутся, даже если он основательно опоздает. Но ему не давало покоя мысль о судьбе Виктории. Теперь он жалел о том, что подверг девушку опасности. Его расчет на то, что два шакала все-таки договорятся между собой, и дело обойдется без стрельбы, теперь не казался ему таким уж верным. Шансы, пожалуй, были 50 на 50. Он снова вдавил педаль газа в пол кабины, идя на опасной скорости. Мимо промелькнула знакомая деревушка, название которой он позабыл. илларион проскочил ее, не снижая скорости, непрерывно сигналя и поставив левую ногу на педаль тормоза. До границы оставались считанные километры. Еще издалека он услышал приглушенный расстоянием прерывистый треск, то затихавший, то вспыхивавший с новой силой, и безошибочно определил, что это. Стреляли в основном из автоматов Калашникова, но он различал в общем хоре и отрывистые хлопки пистолетных выстрелов, и раскатистый кашель охотничьих ружей, и даже редкое буханье трехлинейной винтовки. «От же козлы!» – сказал Илларион, нашаривая на сиденье револьвера Архипыча. Наконец машина преодолела последний поворот, и он увидел впереди дымный костер догорающей машины, мутное пятно света, отбрасываемое чудом уцелевшим прожектором, и мигающие вспышки выстрелов. Дорога была загромождена беспорядочно стоявшими автомобилями, между которыми, пригнувшись, перебегали темные фигуры – Мощные фары «Мерседеса» ударили по ним сзади, освещая побоище с тыла. На мгновение прятавшиеся за искалеченными машинами люди замерли, загипнотизированные этим внезапным ярким светом. Но быстро опомнились и в рассыпную бросились в разные стороны, торопясь убраться с пути стремительно надвигающейся громадины. Многотонная махина прошла сквозь нагромождение автомобилей, как пушечное ядро сквозь кучу спичечных коробков с грохотом сминая и расшвыривая лакированные корпуса, в лязге скрежете и снопах высекаемых из металла искр. Разбившись, погасла правая фара. Выскочив на свободное пространство, Эларион ударил по тормозам, оставляя на асфальте черные дымящиеся следы. Машина юзом прошла еще несколько метров и остановилась. Напоследок с лязгом по дну, стоявший уже по ту сторону границы, автомобиль. Прятавшийся за ним, Латыш вскочил и бросился в темноту. Прихватив сиденье револьвер, Забродов выпрыгнул из машины в неразбериху возобновившейся перестрелки. Он торопился к заднему борту, чтобы поскорее расстегнуть удерживающие тент крепления. Но уже на полдороге понял, что опоздал. Там обошлись без него. Кто-то, не дожидаясь помощи извне, вспорол тент изнутри остро отточенным штыком, И на асфальте уже было полно спецназовцев. Но они все еще продолжали сыпаться из необъятного кузова, стремительно разбегаясь в стороны и не торопясь открывать огонь. Впрочем, у Лариона были все основания предполагать, что они справятся сами. Вспыхнувшая было с новой силой стрельба быстро пошла на убыль. А вместо нее стали слышны звуки ударов, какие-то неразборчивые вопли и звон бьющегося стекла. Рядом с Соларионом, как из-под земли, возник потный и ощеренный старшина-контрактник в разорванной и сбившейся на сторону черной трикотажной маске. Забродов предусмотрительно отступил в густую тень высокого борта, чтобы не попасть под горячую руку.